Сидя на подоконнике, злато с ужасом глядела, как на лужайке перед парадным крыльцом резвились эти кровожадные черные монстры, чьи пасти походили на пещеры с желтыми сталактитами клыков. На ветку яблони, что росла под окном, сел любопытный воробушек.